Глава 4. Настоящее. Марк. Доктор Марк Эйлеран Карлин почти не удивился, не обнаружив Грина в кабинете. Он вернулся после осмотра места преступления и долгого разговора со стажеркой Адой Розенберг, перспективной молодой женщиной, которая прошла огонь, воду и медные трубы, чтобы получить официальный статус ученицы именитого профайлера. В голове привычно строились гипотезы. Карлин размышлял о преступлении, заинтригованный. Он работал со смертью, чуть ли не со школьной скамьи, но далеко не всегда та оказывалась столь интересной. Удалили лицо. Но надо же. Аурелия Баран не взяла трубку. Марк сложил отсутствие Грины и недоступность психиатра и нахмурился. Но тут же отбросил в сторону лишние мысли и усилием воли заставил себя думать о лице. Ученица сидела напротив. Она что-то сосредоточенно писала в блокноте. Странно, но ее присутствие успокаивало. Все-таки преподавание и наставничество — это то, для чего он был рожден. Грустно, что нужно было лишиться мира и души, чтобы это осознать. Что означает в психологии лицо? Идентичность мгновенно отреагировала Адарель. Личность, образ. Я. Я истинная и я идеальная. Когда с помощью лица пытаются подать себя под определенным углом. А когда убийца уничтожает лицо? Если он режет его или просто закрывает тканью или еще чем-то, то речь про обезличивание. Заученно ответила ученица. Она знала теорию. Но иногда... Банальная теория помогает достучаться до сути, даже если кажется, что ты ходишь по кругу. Обезличить — все равно, что убить. Напоминает стирание имен в Древнем Египте. Пришел новый фараон к власти, быстро подчистили имена на статуях и саркофагах по всей стране. Ада кивнула. «Да, напоминает. Но у нас другой случай». Лицо в идеальном состоянии, если не считать того, что кожа без крови превращается в пергамент. Но по меньшей мере она дождалась часа икс, когда ее увидит полиция. Час икс. Карлин откровенно сомневался, что это представление рассчитано на полицию. Слишком замороченный пассаж. Масштаб размышлений, которые предшествовали удалению лица, должен быть совершенно иным. И при этом, если бы преступник хотел массовости, вероятнее всего он выбрал бы другое место преступления. Старая половина Треверберга, где на 5 гектаров 4 дома, не то. Может, он ее фотографировал? Этого они пока не узнают. Но следов перемещения в комнате не обнаружено. Там вообще стерильно, как в музее. «Удалил лицо, оставляя послание самой жертве? Или это метафора?» Во всем этом Карлин чувствовал жгучую обиду. Да, да, именно обиду. Что-то настолько пронзительно личное, что стало понятно, искать надо в окружении жертвы. А еще надо вернуться к основам. Теория помогает думать. «А да!» Давай сначала, что ты помнишь про значение лица в психоанализе? Адарель прерывисто вздохнула, а потом заговорила: Лицо является одним из ключевых понятий в психоанализе. Оно играет важную роль в теории Зигмунда Фрейда о структуре личности. Согласно его концепции, личность состоит из трех компонентов: оно, я и сверхя. Оно представляет собой бессознательные инстинктивные влечения и желания человека. Это биологическая часть личности, которая стремится к удовлетворению первичных потребностей, пищи, сне, безопасности. Я — это сознательная часть личности, которая занимается регуляцией поведения человека в соответствии с требованиями общества. Эта структура отвечает за самоконтроль и принятие решений. Сверхя – это моральная сторона личности, которая формируется под влиянием родителей, учителей, религии и других авторитетных фигур. Она содержит нормы и ценности, которые человек считает правильными или неправильными. Лицо играет важную роль в формировании всех этих структур. В частности, оно помогает нам отличать себя от других людей и понимать свои чувства и эмоции. Кроме того, лицо может служить средством коммуникации между людьми. Например, улыбка может выражать радость или удовольствие, а хмурый взгляд — гнев или разочарование. Взгляд Карлина вспыхнул. Он посмотрел на ученицу. «Значит, помимо обезличивания у нас есть еще кое-что». Ада победоносно улыбнулась. «Без лица человек не может общаться.